Среди сыщиков Ноулс чувствовал себя своим, да и они не считали его за чужака. «Раз уж нам предстоит работать вместе, не скажете ли, сержант, каким будет ваш первый шаг?» — спросил он Малклма Эйнсли. «Самым коротким к компьютеру в этом самом зале». «Присоединяйтесь», — он оглянулся по сторонам. «А где Руби?» Как всегда, на боевом посту отозвалась Боуи, выглядывая из-за чьей-то спины. «Мне снова нужна твоя сноровка!» Эйнсли кивнул на компьютер, которым она уже пользовалась в тот день. «Давай переберем кое-какие архивы!» Она уселась за дисплей и набрала «Войти в систему!» «Укажите код пользователя!» Высветилась в ответ. «Мой или ваш?» спросила она Эйнсли. "Набери 8439", продиктовал он. "Введите пароль", попросила машина. Эйнсли протянул руку к клавиатуре и сам набрал лакомка. Так в минуты нежности он иногда называл Карен. К счастью, пароль не отображался на экране. На нем сразу появились буквы: К, С, У, П что означало «Компьютерная система уголовной полиции». «Мы у врат волшебного царства», — провозгласила Руби. «Кво вадис». «По-каковски это она», — раздался чей-то шепот. «Камо гридеши», — перевел Берни квин. «Это остатки моей детсадовской латыни», — лукаво улыбнулась Руби. Мы, ребята из черного гетто, не так просты, как кажется. Вот и докажи нам это, сказал Эйнсли. Открой архив и найди директорию странности. Несколько введенных команд, куда дальше? Посмотри, религия, религиозный, или что-нибудь в этом духе. Пальцы снова забегали по клавишам, потом, гляньте-ка, здесь есть... «Религиозные фанатики». «Похоже, это именно то, что нам нужно», — заметил Эйнсли. «Если кто-то из них и надеялся увидеть россыпь имен, то его ждало разочарование». «Имен оказалось только семь. Каждая сопровождала краткая биографическая справка, а также сведения о приводах и отсидках». Эйнсли и Руби зачитывали их вслух, Остальные тянулись, чтобы видеть дисплей через их плеч. «Верджил не в счет», — сказал Квин, «Он в тюрьме. Я сам его туда упек». И верно. Проверка через компьютер подтвердила, что Фрэнсис, Верджил, уже два года ел казенный хлеб. Ему предстояло отсидеть еще шесть лет. В местах не столь отдаленных пребывали и двое других из списка. Оставалось четыре кандидатуры — «Корнеуса тоже придется вычеркнуть», — заметил Эйнсли. «Ниже здесь сказано, что он умер». Сыщики знали, что досье на преступника сохранялось в памяти компьютера два года после его смерти. «Думаю, Гектор Лонго нам тоже не подходит», — сказала руби Лонго. «Исполнилось уже 82 года. Он был почти слеп и к тому же сухорук». Двоих оставшихся можно было считать вероятными подозреваемыми. Но в целом компьютерный поиск не дал ожидаемых результатов. «А что, если попробовать посмотреть в модус операнди?» – предложил Ноулс. «Уже пробовали по каждому из убийств в отдельности. Пусто», – сказал Эйнсли. Потом прибавил задумчиво. Чем дольше мы занимаемся этим делом, тем сильнее у меня ощущение, что тот, кого мы ищем, криминального прошлого не имеет. Следующее предложение поступило от Руби. Может, посмотрим в ронах? У Эйнсли явно были сомнения по этому поводу, но он все же согласился. Почему бы и нет? Терять нам нечего. Рон рапорт оперативных наблюдений обычно содержал информацию, собранную патрульным полицейским, который в общественном месте стал очевидцем странного, эксцентричного или вызывающего поведения, прямо не выходящего за рамки закона.